Глава 27 седьмая. Дин. Едва мы успеваем переодеться, как Люси своим звонком сводит всех с ума. Сначала она долго объясняет, что произошло, мне, затем другой Дин общается с другой Люси. И вот уже нам приходится созвониться для удобства в режиме видеоконференции, к которой присоединяется взбудораженный Новиков. Он в той же мятой майке, небритой, сидит посреди своей лаборатории с сигаретой в зубах. Что стряслось? Мы с моим двойником придвигаемся друг к другу, чтобы нас обоих было видно в квадратике окна. Всего на экране планшета отображены трое участников видеозвонка. Григорий, мы с Дином, и в третьем окне одновременно появляются обе Люси. «Привет», — говорят они почти синхронно. По их лицам видно, что девчонки на эмоциях, им не терпится рассказать учёному всё то, что они пару минут назад поведали и нам. Но мой двойник опережает их поражённым возгласом. «Люси, что это?» «Где?» Его девушка таращится в экран. «Твои волосы?» — выдыхает он, придвигаясь к планшету, чтобы разглядеть лучше. «А, это моя новая стрижка», — отмахивается девушка. «Даже не спрашивай». «Но ты же...» «У нас случилось непредвиденное. Вошёл папа и увидел здесь Люси, так что выбора не было, пришлось мне тоже отрезать длину». «Это нехорошо». — вмешивается Новиков. — Я предупреждал, чтобы вы были крайне осторожны в этой вселенной. — Знаю, простите, — стонет настоящая Люси. — Так вышло. — Зато теперь она сможет завтра вместо меня сходить в школу и сдать мои долги по предметам, — с довольной улыбкой сообщает её теперь уже точная копия. — Дин, тебе не придётся скучать. Девчонка хихикает, толкая плечом мою Люси, и я вижу, что та тоже не особо в восторге от предстоящих перспектив. «Шикарно!» — говорю я и для пущего эффекта цокаю языком, чтобы Люся уж точно не подумала, будто бы я рад. «Если вы собираетесь провернуть это», — чешет щетину Григорий, «то я должен дать вам совет. Минимально общайтесь со сверстниками, чтобы минимально воздействовать на них, а лучше сведите все контакты к нулю». «Люся это умеет лучше всех», — хмыкаю я. И вижу, как скромница показывает мне в ответ средний палец. «Ах ты! Это то, ради чего вы оторвали меня от сборки машины?» — прерывает меня Новиков. «Нет!» — спохватывается настоящая Люся. Она наклоняется вперёд так, что мы видим её взволнованное лицо крупным планом. «Есть ещё кое-что важное!» «Ты накрасилась?» — уточняю я, не веря своим глазам. И многозначительно присвистываю. «Мы уже рассказали парням. Я обнаружила, что у Люси такой же шрам на бедре, как у меня». Игнорируя мой вопрос, сообщает она. И Люси получила его точно в такой же ситуации, как и я, в том же возрасте. «А потом мы стали обмениваться воспоминаниями о детстве», влезает в кадр другая Люси. «И оказалось, что и воспоминания у нас одинаковые. Первый выпавший зуб, знакомство с Дином, то, как я сожгла волосы, задувая свечи на торте в день рождения, буквально всё». «Мы ходили в один детский сад». «Поступили в одну школу, затем в одну студию вокала», — перебивает её настоящая Люси. «И до какого-то определённого момента все наши воспоминания сходятся. Но и это ещё не всё». «Я принесла альбомы с фотографиями», — втискивается в окошечко чата другая Люси. «И она узнала все снимки, которые были там». «Абсолютно все», — подтверждает та. «Но я не узнала ничего, что было за последние четыре года». В моей вселенной у меня умер отец, а в этой жизнь Люси продолжалась в том же русле. Наши миры как будто стали разными. «Погодите», — просит Новиков. Девчонки замолкают, мы все смотрим на экран. Григорий сидит с закрытыми глазами, будто мучительно обдумывает услышанное. «Я понял», — через несколько секунд сообщает он. Вскакивает, идёт куда-то, на экране видны его ноги. Стало быть... «До какого-то момента в обеих вселенных абсолютно всё шло так же, правильно?» «Да», — отзывается Люси. Картинка трясётся. «Потому что это была одна вселенная», — говорит учёный. На экране мелькают тени, затем мы видим, как он наводит смартфон на стену, на которой пишет что-то мелом. «Вот, смотрите, видно?» «Ага», — неуверенно говорит мой двойник. «Не очень-то» замечает кто-то из девчонок. А так, Григорий поднимает телефон выше, мы видим его голову, а за ней на стене корявые линии, похожие на график с двумя лучами, один из которых идёт не из начальной точки, а получает начало из середины другого луча. Видно. Центральное и новое мироздание можно представить на графике как древо с ответвлениями. Сколько новых вселенных, столько будет и ветвей. «В нашем случае 2 объясняет Новиков, водя по стене мелом. «Все шло своим чередом, пока событие Х, вот в этой точке, не привело к копированию Вселенной». Он чертит ответвление вниз и вправо. «То есть в какой-то момент случилось что-то столь значимое, что вызвало такое колебание энергии, что произошло раздвоение?» «А можно попроще?» — без тени стеснения просит другая Люси. «Была единая центральная Вселенная». Терпеливо ведёт мелом по уже нарисованной линии Григорий. А потом случилось что-то такое, из-за чего появилась другая, новая Вселенная. Он обводит ещё раз ответвление от основного графика. Вниз, а затем вправо, параллельно центральному вектору. В этой копированной Вселенной сперва всё было таким же. Но раз система стала самостоятельной, то и события пошли своим чередом. Проще говоря, после ответвления времени одни и те же события в разных мирах могут развиваться по-разному и принимать альтернативные исходы. «А в этой вселенной вы не изобрели телепортацию!» ошеломлённо говорит второй Дзин. «Ты, Люси, не потеряла отца, а я не стал спортсменом». Но ну, что такого могло произойти, что повлияло на ход времени?» хмурится настоящая Люси, задумчиво отводя взгляд в сторону. «Точно сказать невозможно!» пожимает плечами Новиков, какой-то выброс энергии. Возможно, позже вы вспомните. Есть вероятность, что что-то подобное произошло и тогда, когда машина отправила вас вместо курорта в параллельное измерение. «Это что-то, может быть, связано с вашими опытами и физикой?» рискует предположить она. «Не обязательно», — хмыкает он. «Вся наша жизнь физика...» Иногда даже чувства обладают такой мощностью, что не поддаются научному изучению. Порой Ниночке кажется, что мой гнев-раздражительность негативно влияет на работу высокоточных приборов в лаборатории, и только моё врождённое чувство так-то не даёт мне поднять её теории на смех. Но она свято в них верит. И это её железобетонная уверенность придаёт этим теориям вес. Не в научных кругах, но, по крайней мере, в моих глазах, а это, я вам скажу, немало. «Вы уже знаете, как настроить машину так, чтобы не переместить нас в пространстве, а отправить в нашу Вселенную?» — спрашиваю я. «Кое-какие мысли есть», — кивает Григорий, почесав грубую щетину на щеке. «Но есть одно но. Вы не вернётесь в ту точку, из которой прибыли сюда. Время необратимо, и там оно тоже не стоит на месте, а продолжает идти. Вы попадёте в тот же день и час, которые будут здесь». «То есть мы появимся в своём мире спустя такое количество времени, которое проведём здесь?» «Надеюсь», — задумчиво тянет он. «Нам подходит», — решительно заявляет Люси. «Мы с Дином решим завтра. Все вопросы в школе, а вы, пожалуйста, поторопитесь в лаборатории, ладно? Раз уж каждый день и час на счету, я не хочу вернуться домой сорокалетней». «Впервые я с тобой согласен», — усмехаюсь я. И поймав на себе её пылающий взгляд, впервые задумываясь о том, хочу ли я назад, или то, что происходит здесь, почему-то цепляет меня настолько сильно, что вдруг вызывает сомнения в очевидных вещах.